Юрий Яковлев. Он убил мою собаку. Можно войти? Войди. Как твоя фамилия? Я Таборка. А как тебя зовут? Табором. Имя у тебя есть? Есть. Саша. Но зовут меня Табором. Он стоял на пороге директорского кабинета, И руку ему оттягивал большой чёрный портфель в белых трещинах. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достаёт почти до полу. Если не считать старого облезлого портфеля, то в наружности таборки не было ничего примечательного. Круглое лицо, круглые глаза, небольшой Круглый рот. Не за что зацепиться взгляду. Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве всё запомнишь? Подойди сюда и сядь. Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти. Что у тебя за история? Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает пол кресла, а вторая половина свободна. Руки тоже длинные и худые лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, Она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил: "Это вы про собаку? Про собаку?" Мальчик уставился в одну точку, в угол, где висели плащ и коричневая шляпа. Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привёл её в школу в живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок, а собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей? Он проглотил слюну и с укором сказал: а собака млекопитающее. Директор откинулся на спинку кресла и петернёй как гребёнкой провёл по темным густым волосам. И ты привёл её в класс? Теперь директор вспомнил, за что приглашён к нему этот возмутитель спокойствия, и ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову. Мальчик снова проглотил слюну и не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал: "Она сидела тихо под партой, Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала её. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха. Но потом она напустила лужу. И Нине и Петровне это не понравилось. Не понравилось. Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала на меня и на собаку, а потом велела мне взять тряпку и вытереть лужу, а сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Мина Петров начала кричать, что я не той тряпкой вытираю, и велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего. Она не убивала мою собаку. Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а плащу и шляпе. Всё? спросил директор. Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал: "Всё", директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал "всё" и не кивнул головой. "Нет", сказал он. "Мы ещё были в милиции. Час от часу не легче". Директор с шумом передвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник, старый директор, был толстым, раз завёл такое кресло, а он новый. Директора тоже бывают новичками. Как ты ощутился в милиции? Табарко не вспыхнул и не взволновался, он заговорил сразу без заминки. Моя собака не кусалась. Не то, что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. Их чёрные носы смотрят из-под ворот, как двустволкие. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у неё были два рыжих треугольника вместо бровей. Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим. И женщину она не кусала, она играла и ухватила её за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается и закричала: "Меня повели в милицию". А собака бежала рядом. Мальчик поднял глаза на директора, рассказывать дальше. Директор сидел на кончике своего кресла и грудью навалился на стол. Глаза его прищурились, как будто он целился. Они не видели ничего, кроме таборки. Давай дальше. В милиции нас продержали 2 часа. Мы стояли у стенки и всё чего-то ждали. Но в милиции не убили собаку. Там один с усами даже погладил её и дал ей сахару. Оказывается, собаки полагаются номер и намордник по правилам. Но когда я нашёл мою собаку, у неё не было ни номера, ни намордника. У неё вообще ничего не было. Где ты нашёл её? В посёлке. Хозяева переехали в город. А собаку бросили. Она бегала по улицам, всё искала хозяев. Заведут собаку, а потом бросят. Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком по столу. Мальчик не ухватился за его слова, он неожиданно возразил. Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся на нее, отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не отходила от меня. Как звали твою собаку? Не знаю, ведь хозяева уехали, и ты никак не назвал ее. Мальчик, не понимающий, посмотрел на директора. Ты не дал ей имени? А зачем? Он наконец выпустил из рук тяжелый портфель. И тот глухо плюхнулся на пол. У неё было имя. Я просто не знал его. Спрашивал у ребят, но никто не помнил, как её звали. Вот и назвал бы её как-нибудь. Мальчик покачал головой. Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое? У собаки должно быть одно имя. Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, которая стояла на краю стола. Пепельница была чистой и блестящей. Вероятно, новый директор не курил. Таборка поднял руку и почесал затылок, и директор заметил на рукаве крупную штопку. Она была похожа на решётку, которая не выпускала локоть наружу. Мальчик неожиданно умолкал. И также неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух. Когда я первый раз привёл собаку домой, он был в отъезде. Мама сказала: "От собаки одна только грязь". Какая грязь может быть от собаки? От собаки одна радость. Потом мама сказала: Я твоей собакой заниматься не буду, занимайся сам. Так я для того и взял собаку, чтобы заниматься самому. Моя собака была очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела мне в глаза и слушала. А когда у меня не выходила задача, собака тёрлася о мою ногу. Это она подбадривала меня. А потом приехал он и выгнал собаку. Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щеку и не спускал с мальчика прищуренных глаз. Чем ему помешала собака? Я не мог выгнать собаку. Её один раз уже выгоняли. Я поселил её в сарае. Там было темно и скучно. Я всё время думала о своей собаке, даже ночью просыпался. Может быть, ей холодно, и она не спит? А может быть, она боится темноты? Это, конечно, ерунда, собака ничего не боится. В школе я тоже думал о ней, ждал, когда кончатся уроки. Её завтрак лежал у меня в портфеле. Потом он Заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. Я привёл её в школу. Мне некуда было её деть. Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками, они стали шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу. Я я не знал, что он задумал убить мою собаку. Меня тогда не было. Он подозвал её и выстрелил ей в ухо. В комнате стало тихо, как после выстрела. И долгое время ни мальчик, ни директор не решались прервать молчание. Неожиданно директор сказал: "Слушай, табор, хочешь, я подарю тебе собаку?" немецкую овчарку с чёрной полосой на хребте. Мальчик покачал головой. Мне нужна моя собака. Я бы её научил спасать утопающих. У меня книжка такая есть, как учить собак. Директор встал со стула. Он стал ещё выше, чем казался в начале. Пиджак висел на его худых плечах, как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принадлежал какому-то старому директору, как большое кресло. Он подошёл к мальчику и наклонился к нему. Ты можешь помириться с отцом? Я с ним не ссорился, но ты с ним не разговариваешь? Я Отвечаю на его вопросы. Он тебя когда-нибудь бил? Не помню. Обещай мне, что ты помиришься с отцом. Я буду отвечать на его вопросы, пока не вырасту. А что ты будешь делать, когда вырастешь? Я буду защищать собак. Директор молча прошелся по кабинету и вернулся в свое неуютное кресло. А мальчик взял портфель за ручку, которая держалась на одном ушке, и пошел к двери. Когда он уходил, директор заметил, что штопка на рукаве порвалась, и лос трый локоть вырывался сквозь решетку наружу.